Глава 5. Халан, выпрямившись, отступает к стене. Пушинка приподнимается на задние лапы. Как повезло, что Арендар меня до этого собой прикрыл Предстать перед императрицей без прически в желтой бесформенной хламиде с магическими знаками. Ой, я же Книксин делать так и не научилась. Ужас, просто ужас. А еще, есть ли у меня право здесь находиться? и еще много подобных суетных вопросов. Хорошо, еще арендары остальные молчат, из-за чего Эллоранар лежит едва живой, а то мало ли, как императрица отнеслась бы ко мне, хоть она принцем только мачеха. «Лин, что-нибудь случилось?» Она опускает взгляд на ящик в его руках и вновь обеспокоенно смотрит в лицо. «Ты такой бледный, что-то с...» Шурша платьем, она в несколько стремительных шагов приближается к Нару и касается его лба. Оборачивается к Ленарену, выпаливает. "Алин, Элору ведь не стало хуже?» Она сжимает его безвольную руку, ресницы увлажняются. «Нет, мама, нет», — мотает головой Ленарен. «Мне надо бежать, исследовать». «Да, конечно». Она слабо улыбается, проводив его взглядом, оборачивается к нам. Императрица ошеломляюще красива: волосы золотым оттенком, большие глаза, матовая кожа и четко очерченные губы, большая грудь, осиная талия и такая неживость во взгляде, такое внимание, что кажется, она все понимает и принимает. На душе сразу спокойнее, можно понять императора, взявшего ее в жены, и наставника Дариона, влюбившегося в нее. «Ведь даже мне хочется, чтобы она была рядом». «Арен, ты представишь меня свои гостья? Просит она и ни капли расстрашения моим присутствием или тем, что обо мне не сказали сразу. Теплая рука Арендара накрывает мою ладонь, он вытягивает меня из-за спины. Нелепый защитный костюм ничем не прикроешь». Я нервно приседаю и лишь поднявшись, вспоминая, что при столь высоких особах надо дожидаться разрешения подняться из реверанса, второй раз присесть, остаться стоять. Лера, это императрица Эрграя Заранея. Заран, это Валерия Терианка, студентка Академии Драконов и я уверен, моя избранная. Приподняв тонкие брови, Заранея тут же расцветает в улыбке. Избранная, о Харан. «Надеюсь, ты прав». Погладив пальцы Лора Нара, она опускает его безвольную руку на простыню и подходит к нам. «Валерия, я не бывала в непризнанных мирах. Расскажешь о Терре? Она столь доброжелательна, и от нее пахнет сладостью мёда. А я такая маленькая рядом с ней, такая тусклая, и на мне идиотская одежда». «Или ты хотела навестить Лора?» Арендар крепче сжимает мою руку. Заранея оглядывается, уголки ее губ скорбно опускаются. К сожалению, он уже сутки не приходит в сознание. Ее увлажнившиеся глаза поблескивают, из-за этого обращенная ко мне улыбка невыносимо грустная. Арендар радостно делится известием. Лин смог извлечь несколько фрагментов бесны из его источника. Надежда есть. Какое облегчение! Выдыхает за ране и прижимает ладонь к груди. Обязательно обрадую этим известиям Карита. Алин умничка, только бы у него все получилось. Боюсь, без шуток и лора во дворце станет намного скучнее. Бросив на лоранара печальный взгляд, императрица снова обращается ко мне. Как насчет чашечки чая? Познакомимся ближе. Оглядев свою хламиду, растерянно смотрю на императрицу.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 «Лера с радостью выпьет с тобой чашку чая, как и я, и мы пойдем по центральным коридорам, а тот, кому не понравится ее одежда, может убираться из дворца или отведать моего пламени». Смех императрицы похож на мелодичный звон колокольчиков. Покачав головой, она грозит Арендару пальцем. «Каким ты стал горячим, Арен! Охотно верю, что у нас наконец появилась такая долгожданная избранная. Она обращает лучистый взор на меня. «Добро пожаловать во дворец, Валерия!» Все страхи и переживания напрасны. В коридорах никого, кроме караульных, не встречаем, так что второе появление во дворце намного менее эпично, чем первое, когда я вывалилась на Арендара перед самим императором. И разговор с Зоронеей течет легко и непринужденно, словно она обычная молодая женщина, а не императрица — заранея восхищена пушинкой и узнав что таня ест обычную пищу просит принести ей отдельный диванчик чтобы удобнее было ждать конца чаепития заране с огромным удовольствием выслушивает рассказы о земле задает вопросы выдающие пристальное внимание и понимание совершенно очевидно ее интерес не просто вежливость а настоящая заинтересованность когда тебя слушают так легко говорить Лишь время от времени пытаюсь себя отдернуть, ну какое дело императрицы из-за Юрана до земли, но продолжаю рассказывать как никогда подробно. Еще и сидящий рядом арендар мою руку под столом поймал и поглаживает, сплетает наши пальцы, снова поглаживает. Заранея на это и бровью не ведет, только когда я уже краснеть, начинаю, уголок ее губ, приподнимается. Арен, не смущай девушку. Заран, это выше моих сил, сетует Арендар. Тогда она вновь обращается ко мне. Валерия, не смущайся, драконы, если они что-то прихватили, то отнять почти невозможно. Любое существо Юрана поймет, что сейчас отвоевать твою руку у Арана сложнее, чем вытащить ее из медвежьего капкана. К тому же меня это только радует, ведь это дает надежду на обретение избранной. Она собственноручно подливает мне чая и подталкивает многоярусную тарелку с пирожными Так что я более чем кто-либо другой с удовольствием закрою глаза на небольшое нарушение этикета. а Лучше еще что-нибудь расскажи о Тере и своей семье. Семья. Ответа на мое письмо я не получила, и если на переезд в другой город они отреагировали плохо, то страшно подумать, как воспримут переезд в другой мир. Холодок пробегает по спине, меньше всего на свете хочется говорить о семье, но Заране смотрит так внимательно. «У меня совершенно обычная семья. Неловко начинаю я. Она может быть обычной для вашего мира, но для ее рана они необычны хотя бы тем, что живут так, как не может жить ни одна из наших семей». Заране ободряюще улыбается. «Или ты не хочешь говорить о них, потому что скучаешь?» Тогда вспомнить о них лучший способ оказаться хоть немного ближе. Возможно, она права. Арен поглаживает меня по волосам и, мягко улыбаясь, просит: Расскажи, и мне интересно послушать. В его взгляде та же мягкость, что и в светлых глазах Заранеи, то же ободрение и внимание, которым трудно противостоять. Мы жили всей семьей. Я, мама, папа, мой брат и дедушка. Дедушка у меня просто замечательный. Императрица — это статус, обязывающий ко многому, и когда час спустя за ней заходит лучезарно улыбающийся Фрейлина напомнить о встрече с женой заранского посла, Заранея виновата произносит. «Боюсь, я вынуждена вас покинуть. Валерия, надеюсь, это только первая из наших многочисленных встреч. Твоя пушинка просто очаровательна». Пушинка дернув ухом, поднимает голову. Арен, береги свое сокровище. Лишь когда Заранея покидает маленькую гостиную, я осознаю, что все это время только и делала, что болтала о себе и земле, а Заранея не интересовалась совершенно, ни разу ни о чем ее не спросила. Наверняка я показалась ей жутко невоспитанной и самовлюбленной девушкой. Арендар подливает мне чая. Согласись, она замечательная. — опускает фарфоровый чайник на подогревающую подставку с магическими знаками. — Заран поможет тебе освоиться во дворце и изучить премудрости этикета. Ничуть не сомневаюсь, так и будет. Но стыдно, что я невнимательная болтушка. Несмотря на стыд, общее впечатление от встречи очень светлое, будто дома побывала, где мне все рады, где все меня любят. Как на солнышке погрелась. Расскажи о ней. Поворачиваюсь к Арендару. Он немного рассеянно смотрит на меня, добавляет в свой чай ложку меда. Заран из младшей неправящей ветви рода Фламир. Чтобы избежать брака с кузеном из рода Сирин, она попросила у моего отца должность формальной любовницы. Разве для брака не нужно одобрение артефакта? Род Сирин Силен, думаю, ты похала, убедилась. У Арендара нервно дергается губа. Но Серин не правящие, артефакта у них нет, и браки чаще заключаются по договору». «Выходит, Заранея с Халаном родственники?» «Пятиюродные. Впервые познакомились во дворце. Заран предлагала ему должность в дворцовой охране, но Халан пошел на службу безопасности к моему брату. Сказал ему интереснее оперативная работа». «Или Халан боялась разоблачения?» Ведь в мужском коллективе, а среди охраняющих дворец гвардейцев только мужчины, то и дело, выходя в караул, сложнее держать в тайне истинный пол, чем на кабинетной работе. Опять ухожу в стороннее размышление вместо того, чтобы больше узнать о Заране, а она такая яркая и теплая, даже воспоминания о ней греет. «У Заран были хорошие отношения с первой женой отца», Тоже дальние родственницы фламиров и ее взяли. Правда, насколько понял, с надеждой на то, что, возможно, она окажется избранной Эллора. Арендар замирает, будто только сейчас окончательно преодолев внутренний барьер в чуть не рухнувших отношениях с братом. Формальная любовница. Никак не привыкну, что любовница, пусть и с припиской формальная, лишь придворная должность, не подразумевающая интимных отношений с любовником. Ах, если бы Заранея оказалась избранной Элора Нара, как много проблем удалось бы избежать. Он с ней, такой лучистый, был бы счастлив. Но, увы, этого не случилось. Опустив рассеянный взгляд на чашку, Арендар размешивает мед. Первый отбор Элора во многом оказался неудачным. Он не только не нашел избранную, но у его матери начались преждевременные роды, и разряженному артефакту не хватило энергии её поддержать. Только благодаря Заран отец с Элором тогда не переругались насмерть. Она же взяла на себя заботу о Лине, и даже когда моя мама стала императрицей, Заран продолжала воспитывать его как своего сына. Поэтому он называет её мамой? Да. Заран много для него значит, ведь отец до сих пор не простил ему смерти первой жены. Это Заран поддерживает тягу Лина к знаниям, Она настояла на строительстве исследовательского крыла дворца и оправдывает Лина за нарушение этикета. Если бы не Заран, отец загнал бы его в службу безопасности. «Вам очень повезло, что Заране оказалась рядом». С улыбкой замечаю я. Кажется, что-то подобное я уже слышала. «Да», — улыбается Арендар. «Заран чудесная. Уверен, вы подружитесь, и она сделает все, чтобы ты чувствовала себя здесь как дома». «Да, заранее чудесная». Академический браслет взвизгивает. Над ним возникает светящаяся надпись «Обязательно посетить урок менталистики». «Ох, да, об учёбе я совсем забыла». «Не ходи». Арендар обнимает меня за плечи, горячо дышит в шею. «Я покажу тебе дворец». «Просто сплю и вижу прогуляться в идиотской хламиде на глазах у всех придворных». Арендар целует меня в шею. Похоже, он хочет показать не весь дворец, а какой-нибудь укромный уголок или свои покои. Мурашки разбегаются по телу, теплые поцелуи отзываются искристым удовольствием в груди. Дыхание над духом, покусывание мочки, тяжестью внизу живота. Лера! Выдыхает арендар и оттолкнув стол, тот звонко валится вместе с сервизом. Притягивает меня к себе на колени, целует, обнимает, скользит горячими руками по спине. Сладкий, как мед, чарующий, как аромат сандала, горячий, как огонь. И все внутри кипит, звенит и откликается на его поцелуи, дрожит в такт дрожи его рук, и наши сердца бьются в унисон. На занятия Санаду я все же попадаю. Хочется скорее научиться защищать разум от чужого любопытства, и именно это — основной аргумент против настойчивого желания арендара оставить меня во дворце хотя бы на пару дней, но вся немного шальная, сияющая, с горящими от поцелуев губами. Оторвавшись от чтения бумаг, Санадо оглядывает меня с головы до ног, оглядывает пушинку, снова меня. «Пришла любовь, прощай сосредоточенность на занятиях». Здравствуйте, страстные фантазии и воспоминания. И плевать на то, что бедный старый архивампир одинок и коротает вечера совершенно неприспособленный к столь страстным поцелуям короной. Студентка Валерия, имейте совесть. Научитесь уже менталистике. Мне вовсе не хочется знать, где и как вас касался наследник престола и умеет ли он целоваться с языком. Лицо опаляет жаром, От стыда жжёт даже уши. Надо учиться щитам. Надо срочно учиться ментальным щитам. После занятия с Санаду чувствую себя выжатым, бездарным лимончиком. Так что, когда пьющая чайника, едва увидев меня, спрашивает, что случилось, вываливаю на нее все накопившиеся эмоции. «Твой наставник — старый». Бестактный, беспринципный, совершенно невыносимый, просто ужасно озабоченный извращенец. Ника вздергивает бровь. В ее глазах чуть ярче вспыхивает Алый. «М -м, возможно, ты права. Но я спрашивала, из-за чего ты пропадала больше суток. А, это?» За несдержанность становится стыдно. Тем более дверь не закрыта, и сопровождающие меня гвардейцы слышали посвященную Санаду Тираду. Пушинка входит следом за мной, наконец закрыв дверь, утыкаюсь лицом в ладони. Прости, столько всего навалилось, еще санаду со своими ехидными замечаниями о любви и поцелуях. За любовью поцелуи он всех высмеивает, тебя хотя бы наедине, остальным публично достается. Кое-кого до слез доводит, особенно если фантазируют о нем. Тут наставник Санаду совершенно безжалостен. Сочувствую. Но в моем сознании нет любимых им поводов. Я как-то больше о пирогах и блинчиках. Наставника они не особо трогают. Невольно улыбаюсь. Естественная защита. Что-то вроде того. Проводив взглядом идущую Валько в пушинку, Ника постукивает пальцами по столешнице. — Так что случилось? — Ника, ты ведь можешь скрывать мысли от случайного считывания? — Да. — О, в общем... «То, что со мной произошло, слишком невероятно, слишком много эмоций вызывает, такую невозможность держать в себе, а с арендаром не обсудишь спокойно, не рискуя ухудшить его отношения с Элоранаром». Присев за стол, рассказываю Нике, как меня похитил привороженный Элоранар, что его сейчас лечат, и о встрече с императрицей. Изумление от моей истории Ника проявляет двумя способами – То и дело округляет глаза и, быстро-быстро, почти не жуя, хрумкает печеньки. «Невероятно!» — выдыхает она под конец. «Лера, ты просто чудо!» «В смысле?» Снова откусив печеньку, прожевав и сглотнув, Ника уверяет. «Как ты умудряешься во столько неприятностей вляпываться? Как? Я за всю жизнь в ее ране, а это восемнадцать лет, между прочим». «Только однажды словила что-то действительно удивительное и страшное. Прогулялась с тобой на полигон. А ты, кажется, только из комнаты выходишь и тут же ввязываешься в немыслимые приключения. Хотя о чем это я? Ты и в комнате умудрилась приключения найти так, что чуть общежитие не раснесли. Оценив выражение моего лица, Ника спешит утешить. «Нет, ты не дома, я не против. Тем более пока это все оборачивается на пользу». У нас шикарный ремонт, а я вампиризировалась в не очереди. Это же, ну, удача, а просто невероятная. Я тебя всю свою очень долгую жизнь благодарить буду. Мои злоключения пошли на пользу. Да. Поймали Фабиуса. Ника исполнила мечту. Даже приворот обернулся тем, что из -за Лоранара вытащили несколько неизвлекаемых кусочков бесны, а это может дать Ленарену материал для создания способа лечения брата. «Но злоключений слишком много для моих нежелезных нервов. Такими темпами я к отбору посидею. «Что, проверим твою удачу и сходим на ужин?» шутливо интересуется Ника. «А по пути выманим заговорщиков, культистов и всех обитающих в Академии злодеев». «Ты преувеличиваешь мою везучесть». «Да неужели?» вздергивает брови Ника. «Ну, хорошо, если мы сходим на ужин и вернемся спокойно, без приключений. Возьму свои слова обратно». «А если нет?» Она разводит руками, всем видом показывая, что последний вариант даже не рассматривает. «И мне? Мне самой вдруг интересно, а могу ли я пройтись в столовую и не вляпаться в неприятности?»